В те дни сложилось предание что пушкин ведался с нечистой силой от того и писал он так хорошо описал он когтем средин пушкин и полотняный завод калуга 1911 год поздравляю вас со днем 26 августа день ангела натальий И сердечно благодарю вас за 27 седьмое день рождения жены Пушкина. Жена моя прелесть, и чем долей с ней живу, тем более люблю это милое, чистое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед Богом. Пушкин, теща Гончаровой. В конце августа 1834 года из Полотняного завода. После смерти Дельвига Мать его с детьми осталась в очень бедном положении. Пушкин вызвался продолжать издание «Северных цветов» в их пользу, о чем и было заявлено. «Северные цветы» были изданы только один раз на 1832 год. И сколько отчислилось от их издания, я никогда не могу знать. Без сомнения, не было недостатка в желании помочь семье Дельвига Но причину неисполнения обещания поймет всякий, кто знал малую последовательность Пушкина во многом из того, что он предпринимал вне его гениального творчества. В 1834 году, когда Пушкин приехал на время в Москву, он встретил меня в портере Малого театра, где давался тогда французский спектакль, и дружески меня обнял, что произвело сильное впечатление на всю публику, бывшую в театре, с жадностью, наблюдавшую за каждым движением Пушкина. Из театра мы вместе поехали ужинать в гостиницу «Коппа», где теперь помещается гостиница «Дрезден». Пушкин в разговорах со мною скорбел о том, что не исполнил обещания данного матери Дельвига, уверял при том, что у него много уже собрано для альманаха на следующий Новый год, что он его издаст в пользу матери Дельвига, о чем просил ей написать. Но ничего из обещанного Пушкиным исполнено не было. Барон Дельвик Я приехал третьего дня, в четверг, поутру. Вот как тихо ездят по губернским трактам. А я еще платил почти везде двойные прогоны. В деревне встретил меня первый снег, и теперь двор перед моим окошком, белешенек. Однако я еще писать не принимался. Я рад, что добрался до Болдина. Кажется, менее будет мне хлопот, чем я ожидал. Написать что-нибудь мне бы очень хотелось. Не знаю, придет ли вдохновение. Сейчас у меня были мужики с хилобитием. Я с нею принужден был хитрить. Но эти, наверное, меня перехитрят, хотя я сделался ужасным политиком. Мне здесь хорошо. «Да скучно! А когда мне скучно, меня так и тянет к тебе! Как ты жмешься ко мне, когда тебе страшно!» Писать я еще не принимался. Пушкин жене, 15 сентября 1834 года, из Болдина. «Государь Александр Сергеевич, просим вас, государь, в том, что вы теперь наш господин». И мы вам с усердием нашим будем повиноваться и выполнять в точности ваши приказания. Но только в том просим вас, государь, сделайте великую с нами милость, избавьте нас от нынешнего правления прикажите выбрать нам своего начальника и прикажите ему, и мы будем все исполнять ваши приказания, челобитное болдинских крестьян Пушкину. Скучно и стихи в голову не идут, и роман не переписываю. Читаю Вальтер Скотта и Библию, а все об вас думаю, много вещей, о которых беспокоюсь. Видно, нынешнюю осень недолго в Болдине не прожить. Дела мои я кой-как уладил, покажу еще немножко, не распишусь ли. Коли нет, так с Богом и в путь». В Москве останусь дня три, у Натальи Ивановны, в Яропольце сутки, и приеду к тебе. Да и в самом деле, неужто близ тебя не распишусь? Пустое. Пушкин, Наталья николаевне пушкиной конец сентября 1834 года из села Болдина.